31. Когда же ты вернешься?» Эпиграф. «Теперь мне необходимо уехать, но я не допущу, чтобы это отразилось на наших отношениях». Последние слова, не слышные зрителю, которые Билл Мюррей прошептал Скарлетт Йоханссон в фильме «Трудности перевода» Софии Копполы. Манхэттен. Гавань Нордкоув. 13 часов 21 минута. Итан остался на яхте один и занялся тем, что приходилось делать после каждого выхода в море. Стал проверять шварты и кранцы, мыть мостик и борта, окна и люки. Пока он пытался установить тент над рубкой, ветер усилился, и его задача усложнилась. Помочь? Он поднял голову в клетчатой рубашке из плотной ткани и кепки Red Sox, перед ним стоял Джимми, приехавший на пристань. Джесси миновала лабиринт улиц у Уолл-стрит и вышла к станции метро брод стрит Перепрыгнула через турникет и спустилась на платформу. Из тоннеля с шумом выехал далеко не новый поезд, и из переполненных вагонов на платформу высыпали пассажиры. Девочка шагнула в вагон и стала молить Бога, чтобы не появились контролеры. Она привстала на цыпочки и попыталась разобраться в схеме метро. Через несколько минут состав приехал в Мидтаун, и Джесси решила выйти на Таймс-сквер. Было около двух часов дня, и повсюду ходили туристы. Толпа почти не двигалась, дети плакали, машины сигналили, девушки толкались, чтобы сфотографироваться с голым ковбоем. Примечание. Голый ковбой. Знаменитость Манхэттена – музыкант, играющий на гитаре на Таймс-сквер. Из одежды на нем лишь пара ковбойских сапог, шляпа и плавки. Конец примечания. Среди этого водоворота Джесси нашла полицейский патруль, который подсказал ей, как добраться до места. «И ты взял и отпустил ее?» «Да». «И даже не спросил, куда она пошла?» Итан и Джимми стояли лицом к лицу на пристани, словно боксеры перед поединком. «Не переживай, она сказала, что скоро вернется. У тебя нет ни малейшего понятия, куда она могла пойти?» «Нет, я ей доверяю, вот и все. Ты доверяешь 14-летней девочке, которая не знает Нью-Йорка и разгуливает одна по Манхэттену? Это самый безопасный город в мире, Джимми. Мы уже давно не в 80-х. А как же ствол?» «За кого ты меня принимаешь?» — ответил Итон, протягивая ему пистолет с перламутровой рукояткой. «Я стащил его у Джесси так, что она и не заметила. И гордишься собой?» Я сказал лишь, что если бы ты не оставил его у себя, и проблема бы не возникла. Двадцать лет прошло, и я еще раз советую тебе избавиться от него. Ну и наглость. Несмотря на все свое возбуждение, Джимми немного успокоился. Уже наполовину убежденный, он поинтересовался. И как ты ее находишь? Прекрасная девочка. Умная, живая и тонко чувствующая. Значит, ты знаешь, что сейчас дела не особо хороши. «Да, я понял. Ее выгнали из лицея. Да, она рассказала, что ее засекли с травкой. Представляешь? Ну, мы же тоже курили», — пожав плечами, заметил Итан в ее оправдании. «Знаешь, ни к чему хорошему это не привело», — возразил Джимми. Селин примеряла свадебное платье, стоя перед большим настенным зеркалом в номере гостиницы «Софитель». Сияющее кружевное платье из органзы контрастировало с потухшим взглядом молодой женщины. Она постаралась улыбнуться, но ее лицо скривилось, и ей захотелось расплакаться. Она чувствовала себя усталой, подавленной, лишенной воли и сил. Поглядев в зеркало, она заметила небольшие морщинки у глаз и губ. Ей недавно исполнилось 30 а 30 это далеко не 20 Конечно, выглядела она молодо, но лицо уже потеряло яркость и свежесть, а кожа стала не такой гладкой, как раньше. А дальше будет только хуже. На солнце набежало облако, и в комнате стало сумрачно. На миг Селин представила себе свое горькое будущее. Придет старость, тело станет дряхлым, память начнет подводить. Этот день должен был стать одним из самых счастливых в ее жизни, но он скорее походил на траур, траур по молодости, траур по мечте о любви. Она мечтала о буре чувств, но теперь назад пути нет. Кто-то постучал. Селин почувствовала себя так, будто ее схватили с поличным. Она взглянула на дверь. «Войдите». «А у тебя дети есть?» — спросил Джимми. «Да», — ответил Идан. «Девочка». «Правда? И сколько же ей лет?» «Четырнадцать с половиной». Джимми посмотрел на него и погрозил пальцем. «Джесси — моя дочь, и тебе ее не отнять». «Может быть, но ты не имел права говорить ей, будто я ее бросил». А ты не имел права вот так исчезать. Они перешли на повышенные тона. Из-за прошлых обид Джимми казалось вот-вот броситься в драку, но Итан примирительно развел руками. «Я понимаю, вам с Марисой пришлось нелегко», — признал он. «Но все это в прошлом. Сейчас имеет смысл просто перевернуть эту страницу навсегда». Джимми бросил на него подозрительный взгляд. «Не считай меня угрозой себе, Джимми. Это ты вырастил Джесси, ты ее воспитывал». «Именно ты — и ее настоящий отец». Эти слова слегка отрезвили Джимми, и он успокоился. А Итан продолжал. «Но все-таки признай, что в нашем неспокойном мире забота всех нас троих, а не только вас двоих, будет для нее лучше». «Не знаю», — ответил его друг, пожимая плечами. «Хватит оглядываться на прошлое. Облегчи себе жизнь и пусти в ход деньги, которые Марису упрямо копила много лет». «Откуда ты об этом знаешь?» Это долгая история ушла от ответа, Итан. «Послушай, нам твои деньги не нужны». «Что-то сомневаюсь. Но опять же, эти деньги предназначены не вам, а моей дочери. От них зависит ее благополучие, учеба и ее дальнейшее будущее. Я даже не прошу вас говорить, что это я их передал». Селин вытерла слезы. «Войдите». Она ждала увидеть Себастьена или Зоя, Но в номер вошла белокурая девочка лет 15 «Здравствуйте», — сказала она. «Э-э-э, здравствуйте Джесси смущенно приблизилась. Селин не сводила с нее глаз. Это лицо. Эти глаза напоминали ей... «Мне кажется, мы уже встречались. Вы приезжали к нам в Бостон». «Да», — вспомнила Селин. «Ты была еще маленькой. Мне было 10 Меня отправили в мою комнату. Молодая женщина смотрела на нее, не говоря ни слова, пораженная удивительным сходством с Итаном, которого тогда не заметила. Она настолько не ожидала ее прихода и не понимала его причины, что даже не представляла, что сказать. «Сегодня у вас особый день», — сказала Джесси. Селин кивнула. «У вас очень красивое платье». «Спасибо». Джесси поколебалась, но затем решилась. «Вам покажется странным то, что я скажу», Конечно, уже слишком поздно, и жизнь взрослых гораздо сложнее, чем я могу себе представить. Итан с Джимми сидели за столиком на палубе. Светило солнце и дул ветер, гнавший волну по гудзону. Прямо как в старые добрые времена они открыли две бутылки пива «Корона». Разговор перетек в более мирное русло и остановился на чемпионате по бейсболу. Пару дней назад Red Сокс», команда их детства, выиграла матч, Казалось, жизнь вошла в нормальное русло, и будущее выглядело многообещающим, будто и не было этих 15 лет. Внезапно Джимми вскочил на ноги. «Это Джесси!» — сказал он, прикрыв от солнца глаза. «Я же тебе говорил, что ей можно доверять. Странно, она не одна. Пойдем посмотрим. Ты знаешь эту женщину в свадебном платье?» Теперь уже Итон привстал со в стул и схватился за поручень. Он узнал Селин и понял жест Джесси. «Ну что?» — продолжал допытываться Джимми. Он повернулся к Итану и увидел, что на глазах у того навернулись слезы. «Что?» «Я думаю, что твоя дочь в 14 лет уже способна решать самые тяжелые проблемы на свете. Какие это?» «Возвращать людям уверенность в себе, которую недавно потеряли».